Руть требовали выхода, Фьор и денни наверняка это видели, Кристина не пыталась скрывать эмоции, но при этом ничего не делали. Они будто ждали, когда она сделает первый шаг. Поведение не слишком характерное для фаерщика и совсем не свойственное денни Но Кристине было все равно. «Фьор!» воскликнула она, счастливая от того, что наконец-то может лично попросить у него прощения за то, что подозревала его в худшем. денни не менее радостно сказала она. Ни тот, ни другой не ответили, но это Кристину не остановило. Она шагнула было вперед и замерла, словно споткнувшись о невидимую стену и о взгляды шута и фаерщика. Казалось, они напряженно ждали, к кому она подойдет первой, и внезапно простейшее, казалось бы, действие превратилось в непонятно почему, но крайне важный выбор, который значит куда больше, чем просто радостное объятие при счастливой встрече. Кристина стала не по себе, хотя она понимала, что ей искренне хочется обнять Фьора. Она уже почти чувствовала, как чужая память превратит его объятия в такие родные, такие успокаивающие и хорошо знакомые. Обнимать Фьора будет почти как вернуться домой. И Дэнни обнять тоже хотелось. Обнять и почувствовать, как он крепко обнимает ее в ответ и снова на миг испытать изумление от ощущения неожиданной силы в столь худощавом теле. Почувствовать, как от этого в животе затрепыхают крыльями сотни маленьких бабочек. Прикрыв глаза, чтобы отгородиться от требовательных ожидающих взглядов, Кристина покачала головой. Нет, не готова она делать такой выбор. И вообще это несправедливо, что они ставят ее перед ним в самый неудачный из всех возможных моментов. Она не хочет и не будет делать этот выбор, не сейчас а потом, возможно, его делать уже и не придется, потому что для нее никакого потом может и не быть». Но Фьюр и Денни по-прежнему ждали. И это вызвало у Кристины раздражение, как в старые добрые времена, в прежней жизни, когда ее все бесило. «Ну и не доставайся же я тогда никому!» с вызовом и досадой воскликнула она про себя, а потом широко и счастливо улыбнулась, и тут она даже не притворялась, и совершенно искренне сказала, сделав вид, что не заметила этого момента поистине бездонной неловкости. «Как я рада, что вы живы! Мы решили, что мы вас потеряли!» На лице денни появилась досада, в глазах Фьора разочарование. Но Кристина и не подумала останавливаться. «Где вы были? Вы исчезли так внезапно!» «Не внезапнее, чем ты», — усмехнулся Фьор, включаясь в беседу, и Кристина облегчённо перевела дух. Кажется, неловкий момент миновал. Да, скорее всего, он снова возникнет в будущем, но прямо сейчас Кристина была согласна и на отсрочку. «Мы отправились в благородную миссию по твоему спасению», — пояснил Дэнни. «Очевидно, что ты сама справилась с этой задачей куда лучше, чем мы», сверкнул он своей фирменной, слегка хулиганской и немного беззаботной улыбкой. «Вы были в Обскурионе?» — воскликнула Кристина. «План был таким», — согласился денни «Но в итоге до Обскуриона мы не добрались. Кое-что случилось по пути туда, и очень нас отвлекло». «Что?» — спросила Кристина, чувствуя, что за этой осторожной, тщательно выверенной недосказанностью кроется что-то важное. «А это кто?» — перебил Фьор и кивнул на все еще стоявшего неподалеку арлиса который наблюдал за встречей. «И это что?» — новый кивок указал на огромный шатер незнакомого цирка. На этот раз голос фаерщика был другим. Даже не голос, а интонация. То, как он произносил слова. Перемена, с одной стороны, почти незаметная, но в то же время такая ощутимая, что хотелось поморщиться. Раньше Фьорд так не говорил. Что же, черт возьми, с ним случилось? «Это арлис директор цирка «Инфинион». А это цирк, в котором нам вместе с ними и еще одним цирком придется давать представление против Обскуриона и Инкогниона». «Короче, друзья, вы выбрали идеальное время для возвращения», — попыталась пошутить Кристина и нервным смешком развеять стремительно сгущающееся напряжение. «Потому что у нас вот-вот начнется дуэль цирков». «Дуэль?» — изумился Дэнни. «Мы что, будем стреляться?» «Нет, конечно», — сказала Кристина. «Мы будем выступать. Цирк против цирка». Побежденный получает удаление, победитель амулета-основатели всех цирков. «Надеюсь, это будем мы, и тогда с помощью амулетов мы попробуем закрыть ту прореху между мирами, сквозь которую к нам беспрепятственно проникают фамильяры. Если все получится, то надобность в цирках отпадает, и мы возвращаемся обратно в свои жизни. Хороший план». Даже саму Кристину резанула фальшь в дело на бодром тоне, которым она говорила. Но зато она выложила всю самую важную информацию и весьма сжато. «Можно собой гордиться. Я умею рассказывать план спасения мира за сорок секунд», — подумала она. «Да мы как я посмотрю прямо вовремя», — воскликнул Денни, и на этот раз в насмешливом тоне Кристине послышался сарказм. «Слушай, мы как бы и никого не заставляем», — начала была она, — «Просто...» «Нет, нет, ты что?» — тут же воскликнул денни комически вскидывая руки вверх. «Я только за. Всегда мечтал сразиться на дуэли. Правда, призом в ней обычно была прекрасная дама, но, эй собственная жизнь и свобода — вполне приемлемая альтернатива». «Это да», — рассеянно отозвалась Кристина, наблюдая за Фьором. «А он что скажет?» Чем больше она смотрела на фаерщика, тем больше ощущала в нём некую перемену, и потому теперь больше не была уверена в том, что этот новый Фьор скажет. В том, что прежний Фьор без раздумий согласился бы, она даже не сомневалась. «Когда начинаем?» — наконец спросил фаерщик, и Кристина выдохнула. «У нас нет афиши с указанием времени, и обычных зрителей, похоже, тоже. Так что начнём, когда все цирки будут готовы. Но, кажется, уже скоро». Фьор кивнул. Ощущение недосказанности, неловкости, какой-то непонятной неправильности всё равно не проходило, и Кристина не знала, как с этим разобраться. В иных обстоятельствах она бы вцепилась в парней мёртвой хваткой и пытала бы их вопросами до тех пор, пока не вытрясет из них все подробности. Но сейчас на это просто не было времени. Придётся оставить всё как есть и разобраться потом после представления, если, конечно, для них это потом настанет. И хотя мысль о возможном конце вот уже некоторое время стала постоянной спутницей Кристины, именно сейчас она вдруг пронзила ее так, словно пришла ей в голову впервые. А вместе с ней пришло осознание, что обязательно нужно сказать самое главное. Прямо сейчас, не откладывая чтобы даже в случае, если для них всё закончится неблагоприятно, не жалеть, что не успела сказать такие важные слова. «Фьор, прости, что я подумала на тебя. Теперь я знаю, что это Мануэль пытался меня убить, но просто все факты сложились так, что указывали на тебя, и я...» У Кристины перехватило дыхание, и на глазах вдруг навернулись слёзы. Она действительно чувствовала себя виноватой за то, что поверила, будто это Фьор пытался ее убить. Как она могла? Она же его знала, причем знала, как никто другой, на таких уровнях, которые другим не понять. И все равно поверила. Сквозь мутную пелену Кристина увидела расплывшийся силуэт, а затем почувствовала, как ее обняли. Фьор. И снова... Чужая память превратила эти объятия в такие уютные, знакомые и родные. И если раньше Кристина всегда напрягала, что чувства, которые на неё накатывают, на самом деле не её, а чьи-то ещё, прямо сейчас она принимала их с благодарностью, потому что прямо сейчас они совпадали с её собственными. «Я бы и рад тебя простить». «Да не могу», — раздался голос у неё над макушкой. «Что?» — поразилась Кристина, отстраняясь от фаерщика. «Вот уж такого ответа она от него точно не ожидала». «Я же не знал. Нет, я, конечно, заметил пару твоих убийственных взглядов перед тем, как тебя забрали в Обскурион. И, честно говоря, сломал всю голову, гадая, в чем же я перед тобой провинился, что заслужил такие взгляды. Но теперь все встало на свои места». «Извини», — шмыгнула Кристина. Мне правда стыдно, что я так на тебя подумала. Поскольку я об этом и не знал, я не успел обидеться. Ну, разве что самую малость прямо сейчас. Но, видишь ли, сложно обижаться, когда тебе сразу же так мило приносят извинения. Кристина смахнула слезы с ресниц и слабо улыбнулась. Пожалуй, ничто не могло лучше облегчить ей совесть, чем немного юмора. Именно благодаря ему ситуация, которую она у себя в голове раздула до масштабов вселенской трагедии, сейчас стала мелким незначительным эпизодом, который уже не отравляет жизнь. «Спасибо», — сказала Кристина и отступила от Фьор. Хотя, честно говоря, была бы не прочь продлить мгновение и впитать в себя ещё немного тепла и уюта объятий. хм Рис!» Арлис вежливо кашлянул. «Там, кажется, тебя зовут», — кивнул он в сторону автокаравана Коллизиона. «Сейчас иду», — ответила Кристина. «Вы тогда идите, готовьтесь и встретимся на арене», — сказала она Фьору с Денни, и собралась было идти, но фаерщик ее удержал, взяв за руку. «Ты будешь выступать со мной?» — спросил он. Кристина на миг замерла. «Ох, она даже и не думала о собственном номере. А ведь и правда». Ей тоже надо будет выступать, тут каждый циркач на счету. «Наверное», — неуверенно ответила она. «Крис!» На этот раз Кристина сама услышала крик, кивнула обоим и, торопливо пробормотав «Увидимся», заспешила прочь. Арлес последовал за ней, и Кристина мимолетно порадовалась, что, какая бы проблема ее ни поджидала, она будет не одна. Кристина уже была вся в мыслях о том, кто ее зовет и зачем, о миллионе дел, которые надо успеть сделать, о миллионе вопросов, на которые она так и не нашла ответы, а время уходит, когда вдруг кто-то резко схватил ее за плечо. Кристина обернулась и увидела перед собой пронзительно яркие глаза Дэнни. «Уф, это ты!» С облегчением воскликнула она и слегка подняла руку в успокаивающем жесте, заметив, как Арлис подобрался, готовый вмешаться. «Что такое?» «Не доверяй Фьору!» — выпалил Денни. Риона застала Вита затем как он садился в один из автомобилей Коллизиона. «Ты куда?» — удивилась она. Вит вздрогнул, словно вор, пойманный с поличным. «Я...» — начал было он и замолчал. Взгляд у него был загнанный. «Ты что, уезжаешь?» — недоверчиво спросила Риона. «Сейчас? Куда?» А потом ее озарила догадка, настолько возмутительная, что она не захотела в нее верить. «Ты что, сбегаешь?» — потрясенно спросила она. Он испугался и их бросает? Он ее бросает? Риона ожидала, что Витт будет отнекиваться или оправдываться, а может даже возмущаться тем, что она вообще так о нем подумала. Она совершенно не ожидала, что он скажет «Я попытаюсь». «Что?» — вырвалось у нее. Витт устало потер ладонями, собираясь с мыслями. «Со мной вышли на связь мои наниматели», — наконец сказал он. «Они уже в курсе, что тут у нас происходит. Не от меня» тут же уточнил вид у них есть шпионы в других цирках и что они от тебя хотят спросила риона скрещивая руки на груди чтобы я устранил крис если к концу дуэли она еще будет с нами но ты же не собираешься этого делать не так ли они же не могут тебя заставить слова замерли на губах ириона потрясенно прошептала сама найдя ответ на свой вопрос Они могут тебя заставить. Теперь она поняла, что хотел сделать вид Он хотел убежать так далеко от цирков, как только возможно, чтобы к концу дуэли чисто физически не иметь возможности оказаться рядом для выполнения приказа. вид молча закатал рукава, показывая яркие линии, нанесенных на кожу узоров. «Эти татуировки дали мне они». «Каждый член цирка должен иметь дар, и, придя сюда, я должен был заставить всех поверить, что у меня он тоже есть. Моё управление электричеством происходит из-за них». «Но как это вообще возможно?» — воскликнула риона «Получается, они вручили тебе инструмент, с помощью которого ты, даже не имея унаследованной силы, можешь её использовать. А у них откуда такие инструменты? Сами сделали? Если да, то кто же они такие? Тоже потомки колдунов?» «Ну, тогда почему они не в цирке?» «Все это очень хорошие вопросы», — нетерпеливо оборвал девушку вид. «Но чем раньше я уеду, тем больше будет расстояние между мной и цирками к концу дуэли, и тем в большей безопасности будет Крис». «Нет, подожди. Так я не поняла, чем именно они тебе угрожают?» «Да вот этим же», — показал вид на татуировки. «Они могут использовать их как оружие против меня. Прибавить им мощности, и линии татуировок нашинкуют меня на ровные кусочки». Сириона побледнела и прижала ладони к губам. ну как же так? Должен быть какой-то другой выход», — пробормотала она. «Прости, я знаю, что уезжаю, подставляю тебя и порчу твой новый номер, но...» Вит развел руками. «Да плевать мне на мой номер! Что-нибудь придумаю!» — отмахнулась Сириона. «Просто... Ну как же так?» — расстроенно воскликнула она, а потом жалобно пробормотала. Просто не могу поверить, что нет другого выхода. Забавно, да? Я провела в коллизионе столько времени, привязанное к Кабару, и все это время верила, что другого выхода нет. А тут появляется Крис, и все так меняет, так меня меняет, что я внезапно больше не хочу верить, будто выхода нет. Он должен быть. Мне приходит на ум только один другой выход, но тут, боюсь, я покажу себя как эгоист. Невесело усмехнулся вид Мне ещё хочется пожить или хотя бы побороться, а не пускать себе пулю в лоб. «Да нет, ты что, это вообще не выход!» И быть разрезанным на куски тоже не особо хочется. «Но они ведь могут сделать это с тобой, даже если ты будешь далеко. Разве не так?» — заметила риона «Разозляться на тебя за то, что ты не выполнил их приказы и... «Могут», — согласился Вит. «Но зато Крис будет в безопасности, и я не буду стоять перед жестоким выбором». Мне, конечно, очень хочется верить, что в чрезвычайной ситуации я покажу себя героем и благородно умру в мучениях, но не убью Крис, чтобы спасти себя. Однако правда в том, что я бы предпочел вообще не проходить такое испытание. Я понимаю, что, наверное, это не добавляет мне привлекательности в твоих глазах, но... «Я тебя умоляю», — отмахнулась Риона. «Способность здраво смотреть на вещи — это не недостаток. Но я все думаю, а что, если они блефуют?» «Готова рискнуть жизнью подруги, чтобы это узнать?» Риона прикусила губу. Нет, подвергать такой опасности Крис она не хотела. То и без того хватало рисков, проблем и угроз. Но и просто взять и спокойно отпустить Вита она почему-то тоже не могла. Почему? Риона не знала. А копаться в себе, чтобы разобраться, времени не было. Достаточно того, что она вполне чётко отдавала себе отчёт в своих эмоциях. Она очень не хотела видеть, как вид уезжает. «А что, если мы сможем тебя как-то, не знаю, защитить, что ли?» — предложила она, сама толком не понимая, что именно хочет сказать. «Нам бы свой цирк защитить», — вздохнул вид «И даже тут я вас подвожу». «Нет, подожди!» — остановила его Риона. Хаотичные обрывки мыслей стали складываться в цельную картину. «У нас у всех есть какие-то крохи силы, так? Те, которые проявляются через дар. Что, если мы как-то сложим их вместе, чтобы избавить тебя от этих татуировок? Или нет, смотри, если мы победим на дуэли, Крис получит амулеты всех цирков. Вместе они наверняка дают огромную силу. Не зря же Джордан так хочет их получить. С их помощью наверняка удастся отстоять тебя». Вид заколебался. Хотя, когда он решился на побег ради спасения Крис, то был абсолютно уверен, что никакая другая причина, кроме исчезновения наблюдателей с лица земли, его не остановит. Риона будто почуяла его неуверенность и с удвоенным энтузиазмом продолжила. «Серьезно, оставайся. А когда мы победим, то наверняка тебя вытащим». «А если нет? Я ведь не красовался, говоря, что не уверен в своей самоотверженности и геройстве. Меня, знаешь ли, никогда не пытали...» «С хриплым смешком», — сказал Вит. «И потому я не знаю, сколько выдержу, когда линии татуировок начнут поджаривать меня, словно стейк на решётке гриля». Риона на миг представила себе агонию, которая предстоит Виту, и вздрогнула. «Тогда я даю тебе обещание», — сказала она тихим голосом и решительно прогнала навернувшиеся на глаза слёзы. «Если до этого дойдёт, то я позабочусь о том, чтобы ты не мучился». Взгляд Витта не был ни ошеломлённым, ни шокированным, ни возмущённым. Скорее, восхищённым. «А ты сможешь?» — мягко спросил он, беря Реону за руку. «Не знаю!» — мучительно воскликнула она про себя. «Да!» — ответила она вслух. Витт чуть склонил голову и ничего не сказал. Лишь улыбнулся, печально и немного насмешливо. Он видел ее насквозь. «Эй, я же не обязана делать это сама. Я позову Кабара», — попыталась пошутить Риона, хотя в этой шутке доля, собственно, шутки была крайне мала. «Вот уж кто будет рад воспользоваться ситуацией». Эти слова еще больше поколебали решимость Вита. «Оставайся», — повторила Риона, уловив его сомнение «По крайней мере, если дойдет до худшего, а ещё не факт что дойдёт, здесь мы хотя бы быстро избавим тебя от мучений тогда как если ты уедешь там тебя спасать будет некому действительно здорово когда рядом всегда есть друзья готовые в случае необходимости тебя убить фыркнул вид ириона засмеялась в ответ вовсе не его шутки как подумал вид она засмеялась от радости он остается Впервые на памяти Кристины ни в тоне, ни во взгляде шута не было ни грамма привычной легкомысленной насмешки, которая прежде присутствовала у него всегда, сколь бы сложной ни оказывалась ситуация. «Что значит «не доверяй»?» — тут же напряглась Кристина. «Что произошло?» Дэнни бросил настороженный взгляд на Арлеса, на миг задержался на его бронзовой руке. Директор Инфиниона слегка выгнул бровь в ответ, то ли с вызовом, то ли с укором. «Слушай, мы сейчас в такой за...» Кристина кашлянула. «Мы сейчас в такой закрученной ситуации, что даже если нас подслушивают враги, это уже не имеет никакого значения. А Арлис не враг, он наш соратник и друг». Дэнни вздохнул и сдался. «Мы не доехали до Обскуриона, потому что по пути встретились с нашими фамильярами». — начал рассказ он. Точнее сказать, они нас атаковали. «Как атаковали?» — ахнула Кристина. «И что значит «ваши фамильяры»»? «Что значит «наши фамильяры»»? «Мой и Фьора. Они ждали нас на дороге, и когда мы затормозили, они на нас напали и попытались убить». Кристина нахмурилась как всегда когда дело доходило до знаний которые дал ей цирк она не ощущала их своими и всегда чувствовала себя несколько неуверенно обращаясь к ним но фамильяр не может вот так взять и убить своего иниция своего нет но видимо ничто не мешает ему убить чужого Фамильяр фьора напал на меня а мой фамильяр на фьора ну как они вас нашли целая палитра самых разных эмоций промелькнула на лице денни от смущения и вины до вызова и ярости. «Думаю, из-за меня», — неохотно признался он. Кристина молчала, ожидая продолжения. «Крис!» — снова раздался чей-то крик. «Арлис, будь другом, посмотри, в чем там дело, и скажи, что я буквально через минуту подойду», — попросила Кристина. Директор инфинеона без колебаний кивнул и ушел. Провожая его взглядом, Кристина снова почувствовала благодарность и облегчение, хотя, казалось бы, Арлис не сделал ничего особенного. Но сейчас любой знак доверия, любое проявление понимания, любая поддержка воспринимались как-то обостренно, и потому, да, Кристина была благодарна за то, что Арлис без вопросов сделал то, что прямо сейчас ей было очень нужно. И, похоже, сделает то же самое, когда дело дойдет до куда более серьезных ситуаций. И что-то подсказывало ей, что если в тех серьезных ситуациях она запаникует и не сможет принять решение, Харлис всегда будет готов ей помочь. Кристина не знала, чем заслужила такую его лояльность и преданность, но была чертовски ей рада. — Продолжай, — повернулась она к Денни. — Как фамильяры могли найти вас из-за тебя? Когда меня удалило, и я оказался в цирке, я... Скажем так, я как мог боролся с тем, чтобы меня не вычеркнуло из той жизни. Всеми доступными способами, даже безнадёжными. «Это какими же?» — заинтересовалась Кристина. «В прежней жизни я был крупным блогером», — помедлив признался денни «Когда меня удалило, я видел, что любой мой пост в соцсетях почти сразу исчезает», Но у меня были миллионы подписчиков и несколько площадок, и я буквально спамил их постами и сообщениями. Да, они почти сразу пропадали, но за те секунды, которые на это требовались, кто-то из тех миллионов успевал их прочитать. Слово за слово, и так пошли слухи, что со мной что-то случилось. Конечно, фамильяр быстро сменил пароли на всех сайтах, и я даже при желании больше не мог ничего выкладывать. Постепенно в сети утихомирилась, Но, видимо, это всё не прошло бесследно, потому что после этого между мной и фамильяром появилась своего рода связь. «Что за связь?» «Хотел бы я и сам знать», — воскликнул Дэнни. Кристина поняла, что ещё никогда не видела его таким серьёзным. «Но у тебя наверняка есть версии», — предположила она. «Есть. Я думаю, вытеснить меня из обычной жизни фамильяру было легко. В конце концов, у них это давно отработанная схема». Но кроме обычной рутины — дом, учеба, семья, работа — в моей жизни постоянно присутствовали миллионы других людей. Для миллионов подписчиков существовал не столько я сам, сколько образ меня, который я создавал для соцсетей. Он не совсем выдуманный, но и не совсем правдивый. Однако для подписчиков он был реальным, они в него верили, и фамильяр не смог в полной мере его им заменить, как не старался. До сих пор старается. Но выходит у него так себе. Подписки падают, спонсоров всё меньше. в Кривой ухмылки Денни читалась нотка печали. «Жалко, что он разрушает то, что ты так долго создавал, да?» — сочувственно спросила Кристина. «Поначалу было очень жалко», — признался Денни. «Сейчас? А что мне толку от тех аккаунтов? Я же всё равно не могу ими пользоваться. А возвращаясь к вопросу о том, как мой фамильяр нас выследил, думаю, вот так». Через эту связь. Получается, что сейчас существует как бы три версии меня. Я, мой фамильяр и образ меня из соцсетей. И через этого последнего мы с моим фамильяром и оказались связаны. Я до сих пор вижу его отражение в зеркалах, а он смотрит на меня оттуда после каждого представления, словно проверяет, жив ли я еще или меня, наконец, удалило. Я думаю, именно благодаря этой связи Он и узнал, что я оказался за пределами цирка, и решил сделать свой ход. Кристина долго обдумывала услышанное, и только шум, донесшийся из автокаравана, напомнил ей, где они и с чего вообще начался этот разговор. «Ладно, это я еще обдумаю потом. И что случилось после того, как они на вас напали?» Фьор расправился с моим фамильяром, а я с его фамильяром не смог. И тогда мне на помощь пришел Фьор. Он не пытался схватиться со своим фамильяром, а тот даже не пытался нападать на него. Видимо, знал, что это бесполезно. А Фьор просто заговорил. Я не слышал слов, но, кажется, фамильяру они не понравились. А потом Дэнни нахмурился. Я так и не понял, что было дальше. Знаю только, что там было двое, Фьор и его фамильяр, а потом остался кто-то один. И нет, тела второго рядом не было. И может, я, конечно, надумываю, но Фьор после этого стал каким-то другим. Честно говоря, я даже не уверен, а Фьор ли это. Последние слова отозвались в голове Кристины тревожным звоном. Ей и самой показалось, что Фьор звучал немного иначе. Неужели это фамильяр? А что тогда с Фьёром? От мысли, что он мог погибнуть, стало горько. «Нет, подожди, если он фамильяр, он не смог бы зайти в цирк!» С облегчением ухватилась Кристина за надёжный индикатор фамильярности. Кто знает, что бывает, когда все цирки собираются вместе, да ещё и появляется какой-то новый, вообще непонятно какой. Дэнни покосился на огромный шатёр и едва заметно поёжился. Может, здесь правила меняются? Или же сейчас цирки просто слишком ослабли, чтобы защищать себя от проникновения фамильяров? Или... «Я тебя поняла», — вздохнула Кристина. Даже после того, как она получила уйму информации от Коллизиона, очень многое по-прежнему оставалось неизвестным, и потому никакую версию не стоило сразу сбрасывать со счетов, какой бы невероятной она ни казалась. «Значит, ты думаешь, это не Фьора, а его фамильяр?» «Я лишь предполагаю...» Но что я знаю наверняка, так это то, что Фьор стал другим. А вот почему он